Глава 12. Отработка вскрывающего заклинания оказалась занятием необычайно нудным. Опытным путём я выяснила, что целители совершенно не приспособлены вскрывать замки. Дело было не в том, что это упражнение требовало точной концентрации, а в том, что у меня плохо получалось влиять на неживую материю. Я ощущала её как нечто чужеродное целительскому дару и поэтому тратила куда больше усилий, чем могла бы. Так что к ночи я полностью вымоталась, хотя и научилась довольно сносно открывать замки. По коридору время от времени кто-то проходил, поэтому я решила отложить свой визит на самую глубокую ночь, когда все уже будут точно спать и никто не задастся вопросом, что делает не совсем юная экономка у двери бравого военного. И те на деле я решила в ночной сорочке, в случае чего скажу, что услышала странные звуки и поспешила проверить, или что страдаю лунатизмом. Или вариантов я придумала множество, но очень наделы, что ни один не понадобится. В ожидании подходящего времени я в полной готовности улеглась на кровать, чтобы немного поспать перед проникновением в чужую комнату. Совесть, если меня и мучила, так самой малость. Да и то её быстро убаюкал начавшийся дождь. Совесть уснула накрепко, а вместе с ней и я. Как я успела заметить самый сладкий сон в дождь, проснулась я резко, словно меня выдернули из сна, как морковку из грядки. И испугалась. Неужели проспала? Но взгляд на часы с стрелки, которых едва можно было разглядеть, меня успокоил. Все вон, все вон 3 часа. Замечательное время. Все уже спяты, даже неугомонная Биата, если бегала к кому-то на свидание, должна была уже вернуться и уснуть. В коридор я выглядывала осторожно и вслушивалась в ночную тишину внимательно. Но если и что-то и доносилось, то только шум дождя, который, похоже, не прекращался. Постояв немного, я отважно сбросила с ног тапочки и на цыпочках пошла в комнате майора, которая находилась в другом конце коридора. Хорошо ещё, что мне не выделили спальню из тех, что предназначены для прислуги. Пришлось бы спускаться по лестнице, а она столь пивучая, что синьский соловьиный пол бы позавидовал. Возможно, это было сделано специально, чтобы горничные не шастали по ночам, а возможно, просто ступеньки рассохлись, а Энор Альтхаус не обратил на это внимания. Двигалась я, замирая от каждого шороха, но время было выбрано удачно, поэтому до комнаты майора я дошла безо всяких неожиданностей. Машинально взялась за ручку и потянула на себя, и оказалось, что паршивка Беата наврала о том, что комнату закрыла. А ведь так убедительно говорила, и нет бы мне сообразить, как сейчас, что ключа у неё быть не могло, но это и к лучшему, а то при моей удаче провозилась бы с замком до утра. Я тихо прикрыла за собой дверь и направилась к камину, к которому меня тянуло, как магнитом. "Инора Альдер, это вы?" голос майора прозвучал столь неожиданно, что я застыла на месте, только голову повернула. Майор не был полодом моего воображения, его силуэт угадывался на кровати. Пока я пыталась осмыслить резко изменившуюся ситуацию, майор не молчал. "Что вы тут делаете?" Мне послышался шум в вашей комнате, и я решила проверить. Вы пропустили процедуру. Но направились вы не ко мне, на камениа стоит подсвечник, говорила я ровно, голос не дрожал, но внутри тряслось всё, что только могло, а сердце так вообще пыталось забиться то в правую, то в левую пятку, но пока не могло выбрать. А здесь очень темно. Я подсвечу. Моё испуганное не надо, прозвучало одновременно с появлением светлячка от майора Светлячок был совсем слабый и лишь очерчивал контуры предметов, но майору и этого хватило. Вам нельзя использовать магию, только и успела напомнить я. В небольших объёмах можно, а это такая малость, что никак мне не повредит. Зато я убедился, что это действительно вы, Энора Алдер. Я думал, в вашем возрасте уже не носят такие сорочки, прокомментировал он мой внешний вид. Смотрю, лорд фон Штернберг, вы специалист по подбиранию белья дамам разного возраста. Огрызнулась, я чувствую, что моя легкомысленная ночная рубашка, тонкого батиста с кружевами, полностью меня демаскирует. Как хорошо, что я одеваюсь сама, а не ориентируюсь на ваш вкус. Иначе вы бы меня непременно нарядили в нечто из мешковины под горло. Что вы, Нора Альдер? Я просто выразил удивление. Вам идёт, и вообще вы выглядите куда моложе в этой сорочке и без чепца. И без грима, который я смыла на ночь и забыла нанести, когда пошла на дело. А всё потому, что не рассчитывала никого встретить, особенно хозяина комнаты. Богиня, и почему я не притворилась страдающей лунатизмом? Можно было подойти к камину, что-нибудь провыть и с закрытыми глазами выйти из комнаты, пока майор не опомнился. Должен признать, вы выглядите очень привлекательно, Энора Альдер. Продолжил меня добивать майор. И одежда настолько фривольная, что я поневоле начинаю сомневаться в цели вашего визита. Я не подумала, что здесь кто-то может быть, лорд фон Штернберг. Правда? Энора Альдер, вы только что сказали, что хотели проверить, не появился ли я, а проверять вы отправились в таком виде? Соблазнять я восточно не собиралась, лорд фон Штернберг, зло ответила я. А что вы собирались делать, Энора Альдер? Я подошла к нему поближе и вместо ответа всунула пузырёк, содержимое которого он должен был выпить перед процедурой. «А раз уж я здесь, лорд фон Штернберг, то займёмся вашим исцелением». «Хотите заткнуть мне рот?» Хмыкнул он, но пузырёк опустошил одним глотком, потом уже привычно снял все артефакты и отправил под подушку, после чего лёг, сдвинув одеяло на сторону. В этот раз на нём были одни нижние штаны, «И хорошо, что хоть они были, а то он не знает, что бы я делала, если бы он спал в голом виде». Стесняться майор не привык, а я пока не отучилась, хотя наш декан Инор Зайдель частенько говорил, что застенчивость для целителя — лишнее качество. «Почему же?» — я продолжила куда увереннее после того, как майор повернулся ко мне спиной. «Но вместо высказывания сомнений вы можете рассказать о результате вашей поездки». Я отлеснула из другого бутылька и принялась втирать зелье, радуясь, что я так ловко ушла от нехороших вопросов. Нужно заклинание уже слетало с пальцев привычно, поэтому я параллельно запустила сканирование, надеясь увидеть, что задержка процедуры не повлияла на состояние пациента. Оказалось, что переживать не о чем. Результаты были хорошими. Довольно ответил майор и даже потянулся, отчего под моими пальцами мышцы на его спине рельефно напряглись и стали ещё каменней. Специалист меня уверил, что ещё пара недель, и проклятие начнёт рассеиваться. Оно не относится к долгим, потому что месяца как раз хватает, чтобы маг остался без магии. В его голосе прозвучала горечь, поэтому я преувеличенно жизнерадостно ему сказала: "Но вы-то теперь точно без магии не останетесь, лорд фон Штернберг. Получается 2 недели процедур, и дальше ваш организм справится с остатками проклятия и без меня?" Эта мысль необычайно меня взбодрила. 2 недели я как-нибудь выдержу. Главное добраться до тайников, и можно увольняться, потому что все задачи будут решены, а сил притворяться уже нет. Без вас, Инора Альдер, мой организм ни с чем не справится, неожиданно ответил майор. "Приберегите шуточки подобного рода для Инариты Линден", отрезала я. Он повернулся и неожиданно внимательно на меня посмотрел. «Я сразу забеспокоилась, что его светлячок даёт слишком много света, а значит, майор может углядеть что-то ненужное». «Ревнуете, Энора Альдер?» — поинтересовался он. «Вот и всё, лорд фон Штернберг!» — фыркнула я. «Вы же сами мне не так давно сказали, что для вас я слишком стара, и если и гожусь кому-то в спутнице жизни, то только вашему дядюшке, а его сердце занято, так что придётся мне мой хищный взор нацеливать в другую сторону». За разговорами дело дошло до последнего зелья, запечатывающего. И теперь я просто распределяла его уставшими пальцами. Зелье впитывалось быстро, так что вскоре я накрыла спину майора одеялом. Он, словно ожидавший именно этого, неожиданно цепко схватил меня за руку. "В чём дело, лорд фон Штернберг?" холодно спросила я. "Вам нежелательно не только вставать, но и активно двигаться в постели". "Подождите, Инора Альдер, мы не договорили". Что мы не договорили, договорим утром. Согласитесь, ситуация довольно щекотливая. Вы пришли сами, ко мне. Его голос звучал низко, вибрируя внутри и заставляя сердце биться чаще, а дыхание сбиваться. Голову он тоже туманил, и сейчас это было совершенно лишне. Я и без того держалась, и из последних сил. У нас договор на целительские услуги, напомнила я. Я хочу его выполнить в полном объёме. Сдаётся мне Инора Альдер. «У вас здесь какой-то свой интерес, не связанный с моим исцелением». «Вы опять намекаете на то, что я имею виды на Эйнора Альтхауза?» оскорблённо сказала я. «Сейчас у вас нет температуры, а значит, на неё никак нельзя списать ваше хамское высказывание. Отпустите мою руку, я уйду». «Не отпущу, Эйнора Альдер». Неожиданно он провёл второй рукой по моей, захваченной в плен, от кисти и до локтя, для чего повернулся на бок и смотрел теперь на меня почти в упор. Хочу убедиться, что утром вы будете выглядеть так, как мне кажется сейчас, а не так, как я вас обычно вижу. Вы мне предлагаете у вас переночевать? Опешила я. А вы не боитесь, лорд фон Штернберг, что после принудительно проведённых с вами ночей я вас заставлю на мне жениться? Мне казалось, этого было достаточно, чтобы он испугался и отпустил, но тем не менее майор лишь расхохотался и сказал: "Не боюсь, Инора Альдер. Дядя как раз считает, что я должен жениться. Так почему не на вас? Поскольку в моих ближайших планах брака не было, я опять задергалась тем, чтобы окончательно убедиться, мне не вырваться. Но если майор полагал, что выйдет из этой ситуации победителем, то он просчитался, поскольку у целителей для буйных пациентов было припасено замечательное заклинание, которым я владела в совершенстве. И сейчас я даже не задумалась применять его или нет, потому что пациент был однозначно буйным. Майор обмяк на кровати и умиротворённо засопел. Его светлячок погас, а я победно усмехнулась. «Вот так-то, лорд, и на вашу силу найдётся управа. А завтра я просто скажу, что ему всё приснилось. Мало ли, какие фантазии посещают сны наших военных. Вот и при старелой экономке нашлось там место». Заботливо укрыв пациента одеялом, я рванула на выход. Но выйти из комнаты не получилось. Потому что стоило открыть дверь, как я сразу уткнулась в Энора Альтхауза. «Инора Альдер?» Вытаращился он на меня, но на удивление не орал, а говорил очень тихо. «Что вы делаете в спальне Вальдемара?» «Проверяла его самочувствие, Инор Альтхаус», — прошептала я. «Он пропустил процедуру, и я должна была удостовериться, что с ним всё в порядке». «В таком виде? Инора Альдер — это неприлично?» «Я не ожидала кого-нибудь встретить, а лорд фон Штернберг спит, ему нет дела до того, как я выгляжу». Энора Альдхаус заглянул в комнату, но вряд ли что-то увидел в темноте, поэтому решил поверить мне на слово во всяком случае в отношении того, что племянник сейчас спит. От других подозрений он не избавился, потому что внезапно огарошил меня вопросом. Энора Альдер, а между вами и Вальдемаром не было ничего такого, что не укладывается в рамки вашего договора. Вы хотите меня оскорбить? холодно уточнила я. Что вы, Энора Альдер? Сконфузилса он. Вовсе нет, вы красивая женщина, пусть и не первой молодости. Дальше я его не слушал, обнаружив, что умение говорить комплименты женщинам племянник унаследовал от дяди. И если такими словами Инор Альтхаус пытался показать заинтересованность в моей бабушке, то понятно, почему она не захотела иметь с ним никаких дел. Между мной и вашим племянником Инор Альтхаус нет никаких отношений, кроме сугубо деловых. Спокойной ночи. Уже войдя в свою комнату, я сообразила, что у меня была прекрасная возможность очистить тайник, когда майор уснул. И почему это мне не пришло в голову там? Но назад я не пойду. Инор Альтхаус, если заметит, непременно решит, что подал мне замечательную идею по компрометации племянника. И вообще, на сегодня у меня сильных впечатлений более чем достаточно.